179. Март 15. -е. Если, закончив данное воплощение на Земле, можно снова на нее не вернуться, а воплотиться на другой планете, то не следует ли отсюда сделать вывод, насколько нужно оторваться от земных притяжений, насколько нужно оставить земные заботы о себе, о своей личности, и обо всем том, что временно окружает? Завета нестижания о том, чтобы не собирать себе сокровищ на земле полон глубочайшего значения. Часто люди в силу необходимости погружаются в вихри забот, переживаний и напряженнейших дел и работ, если при этом они не понимают их скоро приходящей природы и связывают себя намертво с ними, то трудно их духу освободиться от этих цепей, даже освободившись от тела. Всякий полезный труд надо выполнять наилучшим образом, вкладывая в него всю душу, исполнять радостное напряжение сил, но в то же время постоянно памятуя о приходящей сущности земных трудов человека и о том, что только лишь результаты этих трудов в виде опыта, знаний и способностей остаются навсегда человеком. Так временные неприходящие гармонизируются в сознании человека, и труд приобретает глубокое уже вневременное значение. Понять это тем более важно, что явление труда продолжается и в тонком мире. И все светлые духи до самых высочайших находятся в постоянных трудах, независимо от того, в каком теле они находятся и в каких сферах проявляют свою активность. Право на отдых имеют все, но сознательно активное пребывание в надземном всегда сопровождается трудами на строительство жизни. Даже высочайшие огненные творчество духа есть ничто иное, как труд.